издательство Эксмо. Карен Уайт. Между прошлым и будущим. Глава 1. Элеанор. Впервые я умерла тем самым летом, когда мне исполнилось 17. Я помню, воздух тогда был настолько раскалённый, что можно было почувствовать сладковатый сернистый запах спёкшейся на солнце глины. Резкий и почти пугающий. Высокие, полностью лишённые листьев стебли зубровки стояли бессильно, свисяв в метёлке. Помню медный привкус крови во рту, когда поднималась над своим искорёженным телом, распластавшимся словно тряпичная кукла у просёлочной дороги. Отпустите меня, думала я, паря над землёй невесомая, как пёрышко. И всё же проблиски сознания и мысль о божьей каре всё ещё связывали меня с земной жизнью незримыми нитями, тонкими, словно осенняя паутинка. Ещё до того, как я услышала вой сирен и отчаянные крики матери, я уже поняла, что мой полёт не будет долгим. И в загробном мире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 Её тень, словно ангел милосердия, закрыла моё лицо, спасая от палящих солнечных лучей. Незнакомка медленно опустилась на колени рядом с врачом и склонилась прямо надо мной. Он, казалось, не заметил её, когда она наклонилась к моему уху. Её слова прозвучали очень ясно, и мне показалось, что прохладный ветерок от её губ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 И воздух, показавшийся мне ледяным, чуть не разорвал лёгкие. Открыв глаза, я встретилась взглядом с голубоглазым врачом. Вздрогнувшем от неожиданности, я повернула голову в поисках неизвестной женщины. Но она исчезла, как и белоснежная церковь. Лишь всё ещё стоявший в ушах скрип ржавой калитки и навязчивый запах оплённой солнцем зубровки.